Глава 29. Елагин подъехал к огромному торговому центру и остановился. К машине подошел полицейский и объяснил, что парковка закрыта, комплекс не работает, идет проверка документов в рамках профилактических мероприятий по борьбе с терроризмом. «Я в курсе», — ответил Петр и показал удостоверение частного детектива. «Я по тому же делу, что и вы. У меня есть информация, что преступники, которых вы разыскиваете, находятся как раз на парковке в здании». «Точно знаете?» — не поверил полицейский. Елагин кивнул и произнес. «С высокой долей вероятности. А им некуда больше деваться. Сюда заскочить проще простого и переждать в толпе. Я знаю преступника в лицо и хочу помочь». Полицейский поднес к лицу рацию и сообщил, что у него тут человек, который уверяет, что может опознать того, кто скрывается. Вскоре к машине Петра подошли двое. Один в униформе и каске, а второй в обычном костюме, поверх которого был надет бронежилет. Они не стали представляться, а сразу приступили к делу. «Приметы описать можете?» «Могу, но лучше проехать туда вместе». Мне только что сообщил коллега, что на внутренней парковке есть слепые зоны, а поскольку пространство там огромное, оба полицейских не стали ничего говорить, сели в Ивок, и Петр въехал на территорию. Теперь прямо прозвучал голосок у него. До ряда «и» свернешь на него и до упора. Там закуток полутёмный Не работает не только лампочка, но и камера видеонаблюдения. Стоит грузовой микроавтобус, за ним еще какой-то автомобиль. Но это я только предполагаю, потому что камера не работает уже пару часов, и отмотал запись и видел, как въезжал микроавтобус. «Я его уже вижу», — сказал Петр. «До него полсотни метров». «Притормози пока», — посоветовал Егорыч. «Как тут у вас обустроено?» — удивился человек в униформе. «ФСБ, что ли?» «Круче!» — ответил Петя и вышел из машины. Его спутники тоже хотели выйти, но и Лагин сказал, что если там действительно преступники, то они начнут сразу стрелять, а с ним одним попытаются разобраться без стрельбы. «Ну тогда удачи!» — сказал один из мужчин. «А вообще, если чего кричим, мы успеем подскочить». Елагин, не торопясь, направился к грузовому микроавтобусу, заглянул за него и увидел ярко-желтые Ауди, за рулем которого сидела Кристина. О, -о, о искренне удивился Елагин. «Какая встреча! Прямо как в твоей любимой песенке «Чем выше любовь, тем ниже поцелуи». Тебе, кстати, большой привет от Ромы Скворцова. «Я вообще не знаю, кто вы такой!» — возмутилась девушка. «Подходите нагло и какие-то грязные намеки делаете!» «И что тут вообще происходит? Я приехала за товаром, а выехать не могу. Такие пробки!» Пётр шагнул к микроавтобусу и постучал ладонью по его боку. «С вещами на выход!» Задняя дверь распахнулась быстро. Из грузового отсека выскочил Камбалов с пистолетом в руке и направил его на Элагина. «Тут ментов полный двор отыстрелять собрался», — не поверил в его намерения Петя. «Неужели слабо разобраться без пистолета?» «Ты ведь в Китае Диммаком занимался, насколько мне известно, или для понта придумал?» «Сейчас узнаешь», — спокойно ответил комбалов и выбросил вперед ногу, намереваясь попасть носком ботинка в подбородок Елагина, но не достал. Он тут же развернулся на месте и с вертушки еще раз попытался ударить в голову, но опять промахнулся. «Ловкий», — оценил телохранитель Аллы. Петр, отступая, открыл водительскую дверь, словно пытаясь прикрыться ею от следующего удара. Противник ударил именно в дверь, но уже намеренно, просто демонстрируя свою мощь. Хрустнуло стекло, дверь погнулась, распахнулась до упора, но удержалась на петлях. В этот момент Елагин прыгнул вперёд и коленом ударил комбалова в подбородок. Тот рухнул на землю. «Я же ростом выше тебя», — произнёс Пётр без всякой злости. «Уж надо было предвидеть, раз реакция у тебя плохая». Он выглянул из-за микроавтобуса, чтобы его могли увидеть полицейские, и махнул рукой, подзывая их. Потом подошел к лежащему на земле охраннику, наклонился над ним и достал из бокового кармана пиджака телефон. Ощупав одежду, пётр вынул второй аппарат и заглянул внутрь микроавтобуса, где лежали мешки с клеем для плитки и несколько рулонов рубероида. Подошли полицейские, посмотрели на лежащего без сознания парня. «Ты его не убил, случайно? Что-то он на сильно смахивает», — сказал один из них. «Оклемается сейчас. Просто затылком о бетонный пол саданулся. Челюсть, кажется, сломал. Вот, кстати, его пистолет, а в машине под мешками сумка с деньгами». «С какими деньгами?» — удивился полицейский в костюме. «Три миллиона баксов», — ответил Пётр. «А вам разве не сказали, что искать надо?» Полицейский в форме полез в кузов микроавтобуса и начал переворачивать мешки с клеем. «Есть сумка!» — крикнул он радостно. «Должно быть шесть лимонов!» — шепнул тот, что остался рядом с Петром и добавил. «Вроде. Или мы нашли только три?» «Вторую сумку увез точно такой же!» — ответил Елагин и показал на лежащего парня. Тот, очевидно, начал приходить в себя и еще не понял, где он находится и почему лежит. Второй полицейский вылез наружу и поставил сумку на пол. «Тяжелая», — сказал он, и предложил. «Ну что, откроем? Просто посмотрим, как три лимонобаксов выглядят». «Три миллиона?» — высунулась в окошко Кристина. «А можно и я посмотрю?» Полицейские переглянулись и посмотрели на Петра. «А это кто такая?» «Тусовщица», — ответил Елагин. «Короче, дурочка от природы».